Птица-рух, окольцованная пять тысяч лет назад. Когда-то венецианский купец Марко Поло, открывший восточный мир европейцам, поведал историю об одном удивительном острове, услышанную им во время своего длительного путешествия. Рассказывают, что есть там птица-гриф, появляется в известное время года, и во всем гриф не таков, как у нас думают и как его изображают. Рассказывают, что он совсем как орел, но только очень большой и сильный. Схватит слона, высоко унесет его ввысь, а потом бросит на землю. Слон разобьется, гриф клюет его, пожирает, упивается. Зовут его Рухом. Несколько веков спустя, когда европейцы познакомились с арабскими сказками из цикла «Тысяча одной ночи», Они догадались, откуда черпал вдохновение Марко Поло. Он узнал о грифе раньше других из рассказов о путешествии синдбада морехода где действительно есть упоминание о гигантской хищной птице Рух. «Вдруг передо мной блеснуло на острове что-то белое и большое», — говорит Синдбад. «И вдруг оказалось, что это большой белый купол, уходящий ввысь». И я подошел к этому куполу и обошел вокруг него, но не нашел в нем дверей и не ощутил в себе силы и упорства, чтобы подняться на него, так как он был очень скользкий. Куполом оказалось яйцо сказочной птицы, которое спутники Синдбада, несмотря на его уговоры не трогать, разбили топорами. И вдруг солнце скрылось и воздух потемнел, продолжает Синдбад. Я поднял голову и увидел большую птицу с огромным телом и широкими крыльями. В 1658 году французский путешественник Этьен де Флакур написал свою историю большого острова Мадагаскар. В ней Флакур рассказывал, что на острове живет огромная, чуть ли не сослана, птица. Аборигены не могут ее поймать, поскольку она... прячутся в самых труднодоступных районах острова. Но проходили годы, и новые путешественники, возвращавшиеся из плаваний к берегам Индийского океана, стали подтверждать рассказ Флакура о гигантской птице. По их словам, эта птица несет такие огромные яйца, что местные жители используют их скорлупу для хранения воды. Но вот в 1834 году Французские путешественники нашли на острове Мадагаскар скорлупу – половину гигантского яйца. Путешественники сделали зарисовку и послали ее парижскому орнитологу Верро. На основании рисунка ученый назвал птицу, снесшую яйцо, эпиорнисом, то есть великорослой птицей. Через десять лет в Париж доставили целых два яйца. По величине каждая из них превышала размеры головы человека. Еще через несколько лет другой французский ученый, специалист по истории Мадагаскара Альфред Грандидье, нашел в болотах острова несколько гигантских костей и поначалу принял их за останки слона или носорога. Но кости принадлежали птице, ростом более трех метров и весом в полтонны. Экспедиции на остров время от времени Повторялись и каждый раз приносили все новые данные о птице, которая, как оказалось, вымерла сравнительно недавно, в XIX веке. И Эпиорнис был сродни современным страусам и, значит, не умел летать. К тому же он бегал не слишком быстро, поэтому довольно легко становился добычей охотников. Предки Перниса обитали в Африке. В Египте были найдены его останки возрастом 30-40 миллионов лет. На Мадагаскаре птицы поселились гораздо раньше, но не позднее, чем 60 миллионов лет назад. Именно тогда, отделившись от материка, остров уплыл в океан. Ученые стали различать три вида эпиорниса – гигантский, средний и гильденбранда. Последний, наиболее мелкий, не превышал по величине африканского страуса. Яйца эпиорниса, которые крестьяне часто находят под тонким слоем песка, вмещают до 8 литров жидкости, в то время как яйца страуса вмещают не более 1 литра. Всего в музеях сейчас хранятся 60 яиц и пиорниса возрастом от 2 до пяти тысяч лет. Некоторые из них были исследованы в рентгеновских лучах, что позволило рассмотреть в яйцах скелеты эмбрионов. В конце 70-х годов XX -го века И Пёрнис еще раз удивил весь мир. Во время очередной экспедиции французские зоологи опять обнаружили останки ископаемой птицы, на ноге которой имелось бронзовое кольцо с какими-то знаками. Эксперты, изучившие кольцо, пришли к почти невероятному выводу. На нем сохранился оттиск печати, относящийся к древнейшей цивилизации Индии, Мохенджу-Даро, возраст кольца. Пять тысяч лет! Радиоуглеродный анализ костей птицы дал аналогичную цифру. Эта сенсационная находка прояснила некоторые темные страницы древнейшей истории, а именно, как и предполагали ученые, еще в третьем тысячелетии до нашей эры жители Индостана совершали плавание по океану. Сейчас историкам известны морские порты, относящиеся к пятому тысячелетию до нашей эры. Индийцы первыми приплыли на Мадагаскар. Тогда на острове в изобилии водились и пиорнисы. Они произвели неизгладимые впечатления на древних мореходов, и со временем их рассказы о гигантской птице обросли дополнительными деталями. Бескрылая, она стала летать, еще более увеличилась в размерах и приобрела хищный нрав. Так и родилась легендарная птица Рух.